«Теперь садись сзади!» — приказывает и протягивает тугой сверток. «Здесь все, письмо и...» — не договаривает «Нам обеим все понятно, осторожность не мешает, потому что мимо нас то туда, то сюда снуют прохожие. Работаем так. Видим, он выходит из дома, дом его на той стороне. Летим на скорости по нашей стороне, сравниваемся с ним». Пересекаем дорогу, влетаем ему на тротуар, он видит нас, балдеет, ты ему суешь сверток без слов, молча, и мы исчезаем. На всякий случай я замазала номер на мотоцикле грязью, чтобы он его не запомнил. Только сверток не вырони. «Не выроню», — прижимаю сверток изо всех сил к себе. «Если засыпемся», — привычно цедит глазастая, — «ты ничего не знаешь. Я тебя попросила помочь, а что и зачем, ты не в курсе». Смотрю на нее, как дура, киваю. «Видишь его дом?» — показывает рукой. «Номер семь. Трехэтажный, с одним подъездом. Видишь?» «Вижу». Отвечаю, хотя ничего не вижу. У меня козырек шлема все время сползает на лоб. Шлем мне велик, но я боюсь об этом сказать глазастой, а то сорву операцию. Сидим, ждем. Я на боевой изготовке. Правой рукой держу сверток, левый козырек шлема, чтобы он не сползал, думаю... По улице ходят люди, а мы должны влететь на тротуар. А если собьем кого-нибудь? Или пойдет встречный транспорт, когда мы будем пересекать улицу? Думаю про себя, чтобы не пугать глазастую. Опускаю левую руку, козырек падает, улица исчезает, слышу только ее шум. Снова держу козырек. Рука тяжелая, затекает. Время идет медленно, хочу посмотреть на часы отрываю руку от козырька, он падает, время разглядеть не успеваю, шепчу в спину глазастой, сколько осталось, та отвечает, не поворачивая головы сквозь зубы, минута, приготовились, чувствую, как напрягается ее спина, она включает мотор, начинается, мотоцикл дрожит, глазастый еще подгозовывает дрожь передается всему телу, хватаюсь за Глазастую левой рукой, козырек падает, ничего не вижу. Черт, слышу Глазастую, он не один. Лихорадочно поднимаю козырек, вижу Судакова с двумя мальчишками. Вспоминаю, у него же два сына, каждый держит его за руку. Пугаюсь, как же я буду отдавать ему сверток, когда у него обе руки заняты. Хочу сказать об этом глазастый, но наш мотоцикл отчаянно ревет и летит вперед. Я резко заваливаюсь на бок, хватаюсь обеими руками за глаза стою чтобы удержаться на сиденье. Козырек падает, теперь я опять ничего не вижу, но хотя я и ослепшая, соображаю, что выронила сверток. «Стой! Стой!» Ору, стучу по спине глазастой, она тормозит. «Сверток!» Ору, спрыгиваю на дорогу и бросаюсь обратно. Вижу, какой-то мальчишка вырывается от матери, подхватывает свёрток и несёт мне. Подбегает, видит мой разрисованный шлем, бросает свёрток и на наутёк. Поднимаю свёрток, бегу обратно к глазастой. А Судаков маячит впереди, приближается к трамвайной остановке. Понимаю, надо торопиться. Сажусь, хватаюсь за глазастую, козырёк падает еду, как в танке. Мотоцикл ревёт, срываясь с места, летит почти по воздуху. «Совсем ничего не соображаю. Думаю, главное не упасть и не выронить сверток». Мотоцикл словно одолевает препятствие и резко останавливается. Глазастая бьет меня локтем в бок, выхватывает у меня сверток. Какое-то время, еще не понимая, что происходит, я пытаюсь удержать сверток и не отдаю ей. Но она все же вырывает. Поднимаю козырек, вижу, мы стоим на тротуаре перед растерянным Судаковым. Его сыновья что-то орут и тыкают в нас пальцами» а он сам держит наш сверток».